Новелла шестая. Некто уличает метким словом злостное лицемерие монахов. Когда все одобрили добродетель маркизы и милый урок, данный ею французскому королю, Емилия, сидевшая рядом с ф и о м е т т о й по желанию своей королевы смело начала рассказ. И я также не умолчу, как один почтенный миринин. Уязвил скупого монаха словом столь же потешным, как и достойным похвалы. Жил недавно тому назад м и л ы е д е в у ш к и в нашем городе некий минорит, инквизитор н е ч е с т и в о й е р е с и который, хотя и старался, как все они делают, казаться святым и рьяным любителем христианской веры, в то же время был не менее хорошим исследователем людей, с т у г о н а б и т ы м кошельком.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 Такое хорошее вино, что от него отведал бы и Христос. Когда о том донесли инквизитору, он, узнав, что у него были большие поместья и тугой кошелек, Cum cladiis et fustibus и с великим успехом начал против него с т р а ж а й ш и й иск, ожидая от него не умоления, не вере в обвиняемом, а наполнения собственных рук флоринами.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 отрицающие бессмертие души. В короткое время он так н а с т р а щ а л его, что простак поручил неким посредникам умостить его руки знатным количеством мази святого Иоанна Златоуста, сильно помогающей против заразного недуга л ю б о с т я ж а н и я клириков и особливо миноритов, которым недозволено прикасаться к деньгам. Дабы он поступил с ним по милосердию.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 Кроме того, получив деньги, инквизитор задержал его на несколько дней при себе, положив ему в виде э п и т е м и и к а ж д о е утро быть у о б е д н е в Санта Кроче и представляться ему в обеденный час. В остальную часть дня ему п р е д о с т а в л е н о было делать что угодно. Все это он исполнял прилежно. Когда однажды утром услышал за обедней Евангелие, из которого пелись следующие слова.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 Монахом, когда подумаю я о несчастном положении, в котором вы обрететесь на том свете, сказал тогда инквизитор. Что это за слово, что побудило тебя к такому? Она с с о ж а л е н и ю Просто так отвечал месьеры. То было слово Евангелия, говорящее: воздастся вам с т а р и ц е ю Инквизитор сказал: воистину так. Но почему же эти слова расстроили тебя? Я объясню вам это, миссера, отвечал простак. С той поры, как я стал ходить сюда, я видел, как каждый день подают отсюда м н о ж е с т в у бедного л ю д а чан, а иногда и два большущих чана с похлебкой, которую отнимают у вас и у братьи этого монастыря как лишнюю. Потому если на том свете...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 И Если бы не стыд за вчиненное простаку дело, он вчинил бы ему другое за то, что потешной о с т р о т о й он уколол его и других тунеядцев. С досады он разрешил ему делать что заблагорассудится и больше к нему не являться.